«Давай», — приободрила арабевшую девушку Мак, — «говори». «Думаю, именно Нор должен был узнать такую радостную весть первым». «Я беременна». Признание было настолько тихим, что Далеону сначала показалось, будто он ослышался. Нор же вообще не понял, о чем речь. «Что?» — переспросил он. «Повтори, пожалуйста». «Я жду ребенка», — повторила девушка уже громче и зачем-то добавила, залившись краской. «От тебя». «А от кого же еще?» — хмыкнул Рони, возвращаясь на свое место. «Детишки малые, будто не знали, что от ваших ночных забав случаются такие неожиданности». Нор долго ничего не говорил. На его побледневшем лице... Выделялись только черные от непонятного внутреннего напряжения глаза. «Ну, скажи уж что-нибудь, парень!» рони усмехнулся. «Не каждый ведь день узнаешь, что скоро станешь отцом!» Я... Нор запнулся, перехватил робкий и какой-то умоляющий взгляд раи, после чего продолжил уже увереннее. Она не будет присутствовать сегодня ночью при превращении, иначе я отказываюсь вызывать зверя. «Резонно!» — кивнул имперец «Я бы тоже не стал понапрасну рисковать своим нерожденным ребенком и его матерью. Это все?» «Мне надо подумать. Нор растерянно взъерошил волосы. Это так... так не кстати, что ли? Можно...» Рая внезапно всхлипнула и выскочила из-за стола. Вихрем пронеслась по комнате, скрылась в коридоре, оглушительно хлопнула дверь. В столовой воцарилась мертвая тишина. Что с ней, наконец, рискнул прервать затянувшуюся паузу Нор? Я как-то обидел ее, но я ведь просто не хотел ставить Раю под удар. Ну, парень. — С этим сам разбирайся. рони обескураженно развел руками. — Я и так не силен в женской логике, а в случае с беременной просто умываю руки. — На вашем месте я бы задумался совсем о другом, — прервал милую беседу Далеон. — То, что рая ждет ребенка, как мне кажется, может весьма навредить делу. До Даргона нам придется добираться собственными силами, да и там. В общем, я считаю, присутствие Раи лишь свяжет нам руки. Я не позволю ей участвовать в покушении на императора, зло процедил Нор. Только беременной мне не хватало прикрываться. Мы еще не вступили в настоящую битву, а уже теряем бойцов, совсем тихо проговорил Далеон. Ронни скривился, словно это простая мысль, только сейчас пришла ему в голову. «Обсудим это позже», — сказал он озабоченно, посмотрев в окно. «Сейчас нам следует поторопиться, если мы не желаем огорчить высочайшую опозданием». Эйра уже ждала их. На этот раз она выбрала для встречи просторный зал, который ранее явно использовали для проведения тренировок на мечах. За правым плечом высочайший застыл тенгор, который демонстративно положил руку на перевесь. Да ли он лишь хмыкнул при виде этого? Неужели воин считает, что сумеет защитить хозяйку рода от зверя, которого не то что никогда не видел, даже не слышал о таком.